Саша вывалилась наружу. Эта мама даже не стала открывать шпингалет, а с силой выдавила дверь. «Полотенце! Полотенце накинь!» – крикнула она, бросив Саше полотенце. Она стала сгребать в охапку мокрое белье, набросила на себя халат и выскочила. В прихожей рвалась к двери Ирма Александровна. Муж обхватил ее сзади, пытаясь оттащить. «Ирмуся, ну хватит, хватит! Они сейчас уедут!» Ирма Александровна с дикими глазами обернулась к ним с мамой и кричала. «Он мне не верил! Вон! Снова за Мусей приехали! Пусти меня, Леня, я им сейчас покажу! Сколько можно, а? Сколько можно!» Она вцепилась в ручку двери и тянула ее на себя. Муж тянул Ирму Александровну. Доски под ногами скрипели, дом шатался. Трюмов в прихожей плясало и лязгало. Зеркальная створка качалась на петлях, хлопала об стену. Ковер пошел волнами. «Собирайся!» – дернула мама Сашу. Они вернулись в ванную и стали одеваться. Ирма Александровна уже кричала в зале. Пока мама складывала вещи в тазик, искала их обувь, пальто, Саша заглянула в комнату. Директриса залезла на подоконник, смела оттуда на пол горшки с цветами, газеты и пыталась открыть окно. «Ну сколько можно? Сколько можно?» У нее было сумасшедшее лицо старой цыганки. Дядя Лёня молча стаскивал ее с подоконника она дергала створки, из которых вылетала скрученная в длинные колбаски вата. «Ирмуся! Ну, Ирмуся!» «Говорю тебе! Заберут опять кошку!» Мама оделась, притянула Сашу к себе и тоже одела. Они хотели выскочить, но тут за окном выстрелили несколько раз. «Ну вот! Все как в прошлый раз! Ну вот!» ревела Ирма Александровна. Шорох створок все же открыла. Саша спряталась за стену, чтобы, если выстрелят в окно, ее не застрелили. Баба Тоня так учила. И обязательно под батарею прятаться. Но здесь нет батареи. Мама схватила Сашу за шею, бросила на грязный в крошках ковер и накрыла собой. Было слышно, как дребезжали стекла в оконной раме. Шла борьба. Наверное, Ирма Александровна хотела высунуться, а муж ее держал. Наконец, Саша услышала, как они тоже упали на пол. Но стрельбы больше не было. После выстрелов раздался визг отъезжающих машин. Потом стало тихо. «Сколько можно? Где Муся?» Тихо плакала директриса. Дядя Лёня не отвечал. Мама еще немного полежала на Саше и встала. «Пойду посмотрю. Подожди, Лариса». Дядя Лёня надел куртку, выглянул в окно на кухне. Потом сбегал в комнату сына, проверил дверной глазок, открыл дверь и вышел. Вернулся почти сразу. «Уехали». Сказал он, раздеваясь. Мама тоже посмотрела в окно на кухне. Пойдем. Она подняла Сашу, которая зачем-то снова легла. Дядя Леня опять ее остановил. Нельзя, труп там. Сейчас приедет милиция. О, Господи, вздохнула мама. Саша испугалась. Черт с ним с пирогом, лучше бы уйти. У Ирмы Александровны дикие глаза. Она же сумасшедшая. Дядя Леня снова показал маме, чтобы она снимала пальто и никуда не ходила. Сам взял из кухонного шкафчика пузырек с каплями, таблетки, налил в кружке воды и пошел в зал. Дверь за собой закрыл, через толстое врябе стекло до коридора доносились только вздохи, спокойный голос дяди Лёни, какое-то бормотание. Потом он вышел и прикрыл дверь снаружи. Чай будем пить, сказал он Саше неестественно бодрым голосом. Лень, так мы, может, все-таки пойдем? Да сиди ты, еще с ребенком, сейчас сами к нам придут. Мама испугалась. «Кто?» «Как кто?» «Милиция. Вон, едут уже, слышно». «Давай-давай, не успеем поесть». Они сели за стол. Дядя Леня быстро убрал оттуда доску с нарезанной морковкой. Ирма Александровна собиралась варить суп. В кастрюле лежал замоченный горох. На большой тарелке были копченые свиные ребрышки и кусок мяса. Запах от них шел волшебный. «Садитесь, садитесь». А то, как зарядят песню на четыре часа с понятыми и полным ансамблем. К утру только дома будете. Саша посмотрела, как дядя Лёня режет на кухонной столешнице пирог. Интересно, этот со сливами? Нет, капуста. Сливовый стоял на полке, его пока не резали. Как бы намекнуть. Впрочем, Саша от нервов просто захотела есть, пусть и пирог с капустой. Но сдержалась, подождала чая. В синие кружки в форме колокольчиков с золотистыми непонятными буквами на боку налили чай. Сверху плавала разорвавшаяся на мелкие кусочки пленка. Саша знала, это вода жесткая. У них после отключения воды часто такая идет. В чайнике потом остается осадок, а в кружке это пленка. — Лень, что с ней? — спросила очень тихо мама и добавила для Саши. — Не узнаешь дядю Леню? Оба же у нас преподавал. Теперь в школу вашу перевелся. Саша сказала зачем-то. — Здравствуйте. «Ешь, — Ешь-ешь, — успокоил ее дядя Лёня. — Тут, Лариса, такая история. Бандюки-то эти уже были у нас. Ну, во дворе. Мама замерла с куском пирога в руке. Очень как-то не вязался их, пусть и бревенчатый, но все же барак с бандитскими разборками, про которые они слышали только по телевизору. — Ну, говорю тебе. — Да недели две назад были. Приехали на трех машинах. Одна Жигуль белый, новый, Таврия красная, еще какое-то корыто. Ну, шелупонь, видать, не на мерседесах. И давай, значит, стрелять. Мы все легли, лежим. Долго лежали. Ирма первая не выдержала. В окно с краю посмотрела, а там Таврия вдруг как газанет. А Ирма кричит: Мусю украли! И побежала на улицу. Я за ней. Снег-то тогда подтаял, тепло же было. Развезло во дворе. Ты че? Столько машин за раз. Да еще крутились туда-сюда. В общем, не может эта Таврия выехать. Буксуют. Ты, Лариса, не поверишь. Смотрю я, а там ети его мать. Прости, Саша, ты кушай, кушай. Там, Лариса, сзади у них сидит на багажнике наша кошка. Ну, муська, да. Сидит, вся сжалась, глаза вылупила. Таврия пожужжала еще в снегу и уехала. Ну и ну. И все? С концами? Мама так и держала руку с пирогом у рта, даже не откусила. «Пришла потом. Три дня не было и пришла. Добра такого, поди, у них самих полно. Выкинули по дороге. А моя-то после этого тронулась. Считает, что за кошкой бандиты приезжали. Ну, натурально. Никому, говорит, рассказывать не буду, чтобы с бандюками не связываться. А как муська-то вернулась, и нам всем молчать велела. Мол, узнают, что снова дома, приедут опять за кошкой. «Веришь?» Удавить даже ее хотела, чтобы бандитов не навлечь. Ну и дела. Ирма-то и не говорила ничего. Как же она так, Леня? Ведь нормальная была. Охала мама. Да ты ешь давай. Говорю же, сейчас придут опрашивать. Мы ж свидетели. До ночи в животе урчать будет. Дядя Леня еще отрезал по куску пирога с капустой. И, наконец, достал сливовый. Тоже его нарезал. Нормальная? Ты че? была когда-то нормальная я оттуда пришел славку сразу в армию забирали мы в одно место ткнулись другое нигде подвязок нет меня же три года не было а она еще мастером работала седая стала какое там как смоль красится давно пока славку к дуракам пристраивали она посидела вот с тех пор и куку -ку. я уж молчал когда ее директором то назначили не скажешь ведь перед педсоветом, что дома на стены бросается Да и жена. Мама, наконец, закрыла рот. Откусила пирог, потом еще раз. Запила остывшим чаем, проживала. «Слушай, а у меня там посуда не мыта. Я боюсь, что кран не выключила. Давно воды нет. Вдруг ребенок накрутил. Дадут воду, зальем всех. Может, мы пойдем, пока не пришли эти? Милиция». Мама встала, отряхнула руки. «Ну, давай. И скоро еще нет. Гудели, да не едут пока». Давайте тогда бегом, а то, ей-богу, застрянете до ночи. Дядя Лёня пошел проверить жену. Приоткрыл одну дверь в залу, заглянул. Внутри тихо. Спит вроде. Ты ей, Лёня, передай, чтобы поправлялась. Вот уж кто бы знал, что так у Ирмы то Поздно нам, Лариса, поправляться. Давай пирога заверну. Не поела же. И дочурке. Вон глаза так и таращит. Не боись ты, уехали уже. Эта девочка — бандиты. Звери такие. А вы афганец? Саша сама не знала, откуда у нее взялась смелость на такой вопрос. Она посмотрела на тапки дяди Лёни и его носки. Не деревянные ли у него ноги? Показала на них глазами. Не похоже. У вас ноги есть? И ноги у меня, Саша, есть. И руки. И голова на месте, поэтому не похож. И значок у вас есть? Какой значок? Ну звездочка такая, как у октябрёнка. У октябрёнка говоришь? Была. Славка в карты проиграл. Беги давай, или оставайтесь тут милицию ждать. Они с мамой выскочили. Саша взяла сумку с пирогом в газете, а мама, уперев в бок, несла таз с бельем и полотенцами. На голове у нее тоже было полотенце. Саша надели косынку, сверху шапку. На первом этаже мама сказала. «Стой тут, с сумкой! Если крикну, сразу наверх беги, где дяде Лёне, и сумку держи» там все деньги». Она потихоньку подошла к двери, приоткрыла ее, осмотрелась. Махнула Саша рукой. «Давай, идем». Та подошла, мама осторожно толкнула дверь и уперлась ею прямо в живот милиционеру. «Ой!» — вскрикнула мама, совсем как маленькая девочка. «Ой! Вот вам и ой! Вы куда идете, женщина? Здесь было совершено преступление». Милиционер втолкнул ее назад в подъезд. Мама хлопала глазами. Одной рукой она придерживала таз, а другой опустила, и теперь быстро-быстро теребила пальцы. «Повторяю, женщина! Куда идете?» – спросил еще строже милиционер. «Так мы из бани», – мама показала на тазик. «Вижу, что из бани. А здесь что делаете?» «Стрельбу слышали?» Мама изобразила удивленное лицо. «Да вы что?» «Нет, мы тут заблудились». «Из бани заблудились?» «Да». В бане сказали, что в этом доме самогоном торгуют. Вот, пришла. Мама как-то скукожилась. Видно было, что она боялась, но не милиционера, а застрять здесь до ночи. Вдруг и вправду им воду дадут, а у них кран не закручен. Посуда грязная и белье в ванне. «За самогоном? С ребенком? Вас бы, женщина, на беседу в одно место свозить!» Сказал усталым голосом дяденька в фуражке. «В какое место?» испугалась мама. В турму, дорогуша, в турму! Глаза бы мои вас не видели. Да нет, это я не себе, я мужу. Мужу? Удивился милиционер. И что за муж такой, что прямо из бани да с ребенком самогон ему ищете? Золотой он у вас, что ли? Мама тут же придумала. Афганец? День-то какой! И так она была рада придумке, что даже заулыбалась от удовольствия. Милиционер совсем загрустил. «Афганец? Удружил вам, смотрю, афганец. Устроил райскую жизнь. Так день такой», — повторила растерянно мама. Уши у нее стали красные. Даже у Саши покраснели. Уж лучше бы они что-нибудь другое придумали. Милиционер поморщился. «Идите давайте, женщина, к своему афганцу. Осторожней только. Там тело». «Какое тело?» Мама как будто забыла про стрельбу. «Как какое?» Мертвое! Убийство! Идите, идите, а то заберем под протокол!» Мама толкнула дверь тазом и выскочила с Сашей за руку. Они быстро завернули за угол и пошли к железной дороге. За их спинами во дворе у первого подъезда остались милицейская машина, еще какой-то бобик, ходили люди в форме. Туда же заезжала сейчас скорая помощь. Там, значит, тело. Хорошо, что они его не увидели. Уже почти стемнело и так страшно идти. А если бы еще это тело мертвое? Хотя желающих посмотреть на него было много. За домом Ирмы Александровны собралась толпа. Близко подходить боялись. Тоже, наверное, не хотели давать показания. Они переминались с ноги на ногу, выскочили в легкой одежде, в наброшенных на плечи куртках пальто. Одна женщина теребила на голове бегуди. Она подошла к Саше с мамой и спросила. «Что там? Стреляли, да? Ну и двор». Мама улыбнулась. «Да нет, мы из бани». Показала тазик и быстро пошла дальше. Фонари еще не зажгли. Когда они добрались до своей улицы, окончательно стемнело. У магазина стояли люди. Мама подошла к ним. Только сначала взяла у Саши сумку, повесила ее на свое плечо и крепко к себе прижала. Народ все-таки вокруг, пусть и немного. Она заглянула в магазин. Тот закрывался. Часов не было, но рано как-то. «Приемка товара! Пять минут до закрытия! Приемка товара!» Верещал из магазина противный голос. «О, Галка! А я от Ирмы!» Воскликнула мама весело, будто они у Ирмы Александровны сейчас на юбилее были. «Что завезли? Комбижир! Куб!» Саша удивилась. Куб комбижира это не так уж много. У них постоянно этот комбежир кубами лежал даже не на витрине. Кубы не входили на витрину, а на прилавке. Никто его никогда не брал. Мама тоже удивилась. «Как это? Куб?» «Ларка, в прямом смысле куб. Кубический метр комбижира. Надо разделывать». Мама поставила таз под ноги. «Во дают. «А что, больше ничего нет? Завтра будет что-то?» Галка Галюсик вышла из зала к ним в предбанник, осмотрелась по сторонам и сказала. «В «Понедельник только. На понедельник Сычиха один наряд выписала. Не поверишь». «Маргарин бутербродных сортов». «Тоже куп. «Еще не знаем. Я завтра все равно зайду». «Да не будет ничего завтра». «Нормально же завозили. Денег не стало, а еду-то начали же привозить». Мама вздохнула. Потяни к шуту. Все не слава богу. «Недостача у нас большая». Галка выпученными глазами показала куда-то назад и вверх. «Вот сычиха и заморозила все». «Ничего не завезут до Нового года. И мандаринов даже не будет. Говорю тебе, куб комбижира». Потом Галка громко закричала им. «Все, все, женщина! Закрываемся на приемку товара. Выходите!» Они с мамой забрали таз и вышли. И правда, сколько прошло-то с тех пор, как Саша в очередях давилась. Еще весной они с Анькой контрольную за четверть пропустили, потому что за курицами стояли. А кажется, будто сто лет назад было. Все теперь привозят, все есть, денег только нет. Не хватает. Саша вдруг подумала. Куб. Это все-таки сколько? И кто такая Сычиха? Потом спросила маму. Куб, Саша. Как тебе объяснить? Бабушкин швейный метр, помнишь? Вот представь кубик высотой с этот метр. Деревянную палку, которой бабушка раньше отмеряла ткань, Саша помнила. Ну, даже... «И кто это будет есть?» «Я никогда не видела, чтобы кто-нибудь покупал комбижир». Мама заговорщически наклонилась к ней и прошептала. «Я тоже никогда». «Мама, а комбижир тает? Почему он всегда без холодильника лежит?» Этого мама не знала. Она задумалась. «А куда мы идем?» спросила Саша, как только они прошли место, где обычно переходили дорогу. И теперь уже двигались в сторону Анькиного дома. «Да, Анька». Саша ее не видела целый день и только несколько раз вспоминала. Первый день карантина. Говорят, у них из класса 18 человек болеют, а у мамы в училище вообще все больные. Грипп по городу ходит страшный. Может, он еще неделю походит? Она, конечно, будет играть в Аньки. Может, мама ее к вторушинам как раз ведет? К коменданту зайдем. Там подарки детские дают. Комендант их с лета заведовала сразу всеми пансионатами. В пристройке к сороковому дому, где была сберкасса, ей выделили отдельные кабинеты. А у сберкассы их забрали. Мама шутила, что все равно теперь нечего сберегать. Саше, как ребенку без отца, подарки давали каждый год. Ну, как сказать, подарки. Называлась это социальная помощь. В прошлом году дали в пакете соевые батончики, карамель, конфету Гулливер. Одну. Анькин дом. У подъезда дядя Валя копается в машине. У них тоже красная таврия. Только давно сломалась. Не ездит. Саша присмотрелась. Вместе с отцом возились на пятачке света под фонарем Анька и Женя. Они первыми заметили Сашу. «Иди сюда! Иди!» – закричала Анька. Саша сразу побежала и даже не посмотрела на маму. Так обрадовалась. Женя, замотанная, несмотря на теплый день, в цигейковую шубу и платок, стояла серьезная. Она строго спросила Сашу. — Ты не болеешь? У вас же все болеют в школе. — Не болею. Мы с мамой на рынок ездили и мыться ходили. Дядя Валя вылез из машины, поздоровался, весело спросил. — Ну, что видели? Саша тут же ответила. — Афганцев и бандитов. — Хорошо, сходили, — протянул он на распев, Но скорее маме. Саша переминалась с ноги на ногу. «Аня, вы тут еще долго будете гулять? Мам, можно я тебя здесь подожду? Одна сходи. А, я тазик могу подержать». «Да мы уходим уже», — радостно сказала Анька. Саша внутри как-то вся похолодела, будто проглотила ледяное стекло. Она так хотела побыть с Анькой. «Пойдем к нам. У нас новые серии Тома и Джерри». Анька тут же взяла Сашу за руку и повела к подъезду. Потом, правда, остановилась. «Тетя Лариса, можно?» И тазик-то давайте, пускай пока у нас постоит. Мама как будто раздумывала. Ну мам, ну пожалуйста, ну чуть-чуть. Придешь от коменданта за мной. Ладно. Только я домой зайду. Таз там оставлю. За водой пойдем. Наберу воды и тебя крикну, сразу выходи. Саша обрадовалась. Пока мама сходит к коменданту, пока там поболтает, пока вернется, пока до колонки дойдет. Колонка во дворе у Аньки». Мама крикнет, Саша сразу оденется. Вот ведь как повезло. Дядя Валя вытер руки, бросил тряпку на заднее сиденье, закрыл машину и подтолкнул всех троих к подъезду. Ну, пойдемте. Вы приходите, Лариса Витальевна. Приходите. Они зашли в квартиру, разделись. Анькина мама сидела на диване и что-то делала из мелко нарезанных открыток и кучки скрепок. Оборачивала бумажки вокруг металлической проволоки, подгибала края, цепляла одну к другой, У нее получались длинные цепочки из цветных звеньев. «Привет, Саша! Не заболела еще? Чего не раздеваешься? А почему ты мокрая?» Саша застеснялась и тихонько ответила, что они с мамой только что мылись, что не болеет и что днем она была на рынке. «Какая молодец! А наши девицы весь день дома киснут. Так быстрее заболеют!» Саша посмотрела на Аньку. У той по лицу видно было, что она очень хочет заболеть, потому что не любит учиться. Ходить в школу любила, а училась все хуже и хуже, что только Саша с ней не делала. Карантин могут отменить, так что заболеть, когда не хочешь на уроке, надежнее. Может, если бы у Саши тоже был видеомагнитофон с кассетами, и бабушка все время дома, она бы тоже специально болела. Но одной в пансионате весь день лежать на кровати не хочется. «Тетя Лена, а это что вы делаете такое?» «Что за палочки нацепляете?» спросила Саша, поборов робость. Каждый, почти каждый день она приходила к Аньке и всегда стеснялась. «Это-то?» «Так шторы. Я их к веревочке подвешу сюда вместо двери. Новогодние шторы. Смотри, как легко делать». «Шторы? Через них же все будет видно. Они с мамой живут вдвоем, и то тесно. А у Аньки квартира в два раза больше. А их там сколько? Анька, Женька, родители, баба Тоня. Еще баба Клава иногда приезжает. Тут дверь нужна» а не шторы из открыток. Она присела на край дивана. Тетя Лена дала ей цветную картонную полоску, скрепку, и показала, как надо накручивать. Саша крутила, мяла, всю полоску измяла. Трудно оказалось. «Это вы сколько будете такие шторы делать?» Искренне удивилась она. «До дня два». «Наверное, придется и ночью эти бумажки накручивать». Саша из вежливости продолжала смотреть, как бы изучая. Взяла другую бумажку, И снова попыталась намотать на скрепку. Потом зачем-то сказала. «А мы афганцев видели на рынке». Тётя Лена посмотрела на неё серьёзно. «Ну, а мы их, Саша, в прошлом году видели. И потому в этот раз у нас, Саша, выходной». Она тут же переключилась и крикнула на кухню. «Аня, ты уже рассказала, какую тебе путёвку купили?» Аня прибежала оттуда с печеньем. Мотнула головой. «Нет, не рассказала». «Саша, Аня у нас в мае поедет в Артек» это пионер лагерь на море подошел дядя валя да не пудри ребенку мозги артек теперь украина другая страна еще неизвестно что там летом будет и что за мошенники тебе путевку продали ага мошенники детей обманывают недовольно фыркнула анька и снова убежала на кухню саша хотела сказать что не только обманывают и что ее сегодня один без руки вообще убить хотел но не сказала тетя лена тоже фыркнула да прям Нормальная путевка. Артек это мечта любого ребенка. Каждый хочет там побывать. Саша не хотела. Она слышала когда-то про Артек, но не мечтала туда поехать. Она вообще не любила лагеря, санатории. Один раз была в профилактории и попросила маму больше ее никуда не отправлять. Дядя Валя снова встрял. Мечта! Вот у тебя была мечта там побывать. И что? спросил он жену. Как что? Я ее добилась? «Ну да, чтобы людоеду цветы подарить». Саша оторопела. Анька вернулась из кухни и вжалась в шкаф. «Хорошо, что маленькая Женя не слышала. Она бы вообще расплакалась». Тетя Лена сдалась. «Ну так мы же не знали. Это ты сейчас все знаешь. А тогда Бакаса нашим другом считался. Я ему венок из цветов сплела. Только он завял, пока ждали. Цветы мне выдали свежие. Отругали, что рано приготовилась». Анька спряталась за папу. Саша тоже хотела куда-нибудь спрятаться. «Да куда?» Сидела на диване, от страха вытянулась прямо-прямо. «А если он еще приедет?» Спросила Анька. «Не приедет, он теперь сидит в тюрьме», успокоила ее тетя Лена. Саша расстроилась. Она до последнего думала, что про людоеды они сочинили. Пока разговаривали, тетя Лена обернула полосками несколько скрепок. Теперь она сцепляла их одну с другой. «Почему вообще Артек Украиной стал? С каких таких щей?» Возмущалась тетя Лена. Дядя Валя удивился. «Как это с каких? Он ведь на Украине теперь. Ну и что? Оставили бы за Россией. Это ж не Ватикан». Тетя Лена вздохнула. «А Харьков? Харьков-то им зачем? Как зачем? Он же тоже на Украине. Не вырежешь ведь его оттуда». Тут Саша тихонько спросила. «А Львов? А Львов теперь где?» «Львов?» Дядя Валя задумчиво потянул это короткое слово. Этот вопрос удивил его еще больше, чем все остальные. Хм, Львов. Украинский, наверное. Это же на Западе. Баба Лиза всегда говорила, «Львов — то польский миаста», — сказала Саша. Прибежала Анька. «Чего говорила?» Саша перевела. «Ну что, Львов — это польский город». «Ну, прям как наша баба Тоня», — всплеснула руками Анькина мама. А папа добавил. Польские място, Саша, это, похоже, у нас тут, на лесобазе. Куда не плюнь, кругом поляки». «Сами поляси», — вспомнила Саша другие бабушкины слова. «Во-во, и баба Тоня так говорит», — подтвердила Анька. Тетя Лена посмотрела на баба Тонин куток. Вовремя оглохла. Не пережила бы, что львов украинцам отдали. Это правда. Саша еще помнит, когда баба Тоня хоть уже и почти не слышала, но много говорила. Особенно, если смотрела кино про фашистов. Когда даже хлеб по карточкам стал, и в телевизоре все время рассказывали про распад СССР, баба Тоня долго, даже не днями, а неделями и месяцами, смотрела внимательно телевизор и все наконец, поняла. Она как-то спросила Анькиных родителей при Саше. "Все что ли? Ухнулся?» Дядя Валя сначала не понял. «Ну, нерушимый-то наш». «Все, баб Тоня, все!» Он показал руками, как СССР ухнулся. «Ты мне, Валька, теперь лекарства то самые лучшие ши. Я поправиться хочу и до польски! Львов-то теперь еще польский польски поди място!» А вот Сашина бабушка, полька только наполовину, и не знала раньше польского. Но у нее муж был поляк, мамин папа. Любила, говорит, его страшно. Хороший был, не пил, только без ноги. В войну их в какую-то польскую армию набирали. Он туда пошел, Так его в Тюмени при отправке прямо тем поездом и задавило, в котором должен был на войну ехать. Ногу отрезало. еще и посадили. Сказали, что он сам под поезд полез, чтобы на фронт не идти. Но с бабушкой они позже познакомились. И так она его любила. Они и в Казахстан вместе уехали. Там его родня нашлась. Какие-то то ли военнопленные, то ли переселенцы. Кто такие переселенцы, Саша и не поняла. Специально их, что ли, к бабушкиному мужу переселили, чтобы веселее им вместе было. Он туда ехал с бабушкой, маленькой Сашиной мамой и ее братом. Хорошо жили. А потом муж без ноги в первый раз в жизни в баню пошел. Не хотел, да его так все уговаривали. Чуть не умер в бане с непривычки. Бабушка говорила, там на всю целину только три сибиряка было, а остальные — жидкие полячишки. Но он, когда в себя пришел, вдруг пропал. Говорили потом, что в Литву убежал. Бабушка, как выпьет в праздник, всегда плакала и вспоминала. Вот Лариска, отец-то твой поди, в Америке теперь живет. Точно в заграницу побежал. До войны-то он на границе жил и все там знал. Говорю тебе, учесал в Америку, бросил меня с тобой. А ты, махонька, орешь, с позаранку встанешь и кричишь. Мамо, млечко! На этих словах все гости обычно плакали. И бабушка забывала, что мама-то уже в школу ходила, когда ее отец на одной ноге сбежал. Мама все равно его очень любила и польскому от него научилась. Она всегда хотела какой-нибудь еще язык знать. А учили их в школе немецкому, и то кое-как. Саша спрашивала маму, что она по-немецки умеет. «Гутен морген», «гутен так», «хлоп по морде будет так». Говорит, больше ничему в школе не научили. В общем, они с мамой были какие-то не настоящие поляки. Бабушка хотела вообще скрыть, кто был ее мужем. Она потом даже специально замуж вышла и фамилию сменила. Но маме, когда она хотела в институт поступать, не поверили. Пять раз поступала. Но пока справки какие-то доставали, что это якобы отчим был, ей уже и расхотелось в институте учиться. А польске они знали. Бабушка часто первого мужа вспоминала, хотя после его смерти сразу вышла в Казахстане замуж за пьяницу и драчуна, от которого потом убежала но им всем его фамилия досталась. Когда про Польшу говорили, она обязательно что-нибудь вставляла. В основном про то, что Львов — это польский город. Еще кто-то на лесобазе тушеную капусту называл капустой, а они с бигосом И вареники, пирогами. Маме польский язык пригодился, ей раньше редкие книжки приносили переводить. Правда, писала мама очень плохо и очень медленно, так что она читала про себя и тут же пересказывала на русском. Один раз, Саша совсем теперь плохо помнит, мама ночью домой не пришла. Бабушка сказала, что она на заработках. Саша чуть не умерла от страха. А мама утром приехала, и на следующий день они пошли детские лыжи и ботинки покупать. Актеры какие-то принесли маме книжку, она ее читала и тут же им переводила с польского, а они записывали. Всю ночь. Она потом домой пришла и сказала, что больше не надо ей таких заработков. Пусть, мол, в синагогу со своими книжками идут. Там люди образованные. Надо спросить, что за книжка. Саша, наконец, очнулась. Все смотрели на нее, как будто она открыла рот что-то сказать и забыла закрыть. Тетя Лена, не глядя, наматывала свои картонки. «Так что? Баба Тоня не знает, что Львов украинский?» Спросила Саша, чтобы что-то сказать. «Меньше знает, крепче спит». Дядя Валя посмотрел на старухин за куток и подмигнул всем. Анька шепнула Саше. «Иди сюда!» И завела ее в туалет. И свет не включила. «Ты чего?» Испугалась Саша. «Страшно же!» «Да подожди ты! У меня молнию заело!» Анька вышла из туалета, а Сашу оставила внутри. «Вот так подружка!» Саша стукнула один раз в дверь. «Подожди, говорю! Не могу кофту расстегнуть!» Анька пошебуршала немного в коридоре и снова зашла в туалет. На груди у нее светилась ярко зеленым цветом смешная рожица. «Как колобок!» Только внутри белый, круглый. Глаза точечки, черточка носа, улыбка до ушей. Нам такие футболки привезли. Надо на свету немного в них походить, а потом они в темноте сами светятся. Такого Саша еще не видела. Она протянула к руку. Положила ладонь на светящийся круг. Ей было интересно, сможет ли свет пройти сквозь кожу. Но свет не проходил. У Женьки тоже такая есть, как бы по секрету рассказала Анька. Только она боится в туалет зайти и посмотреть в темноте. «Какая глупая это, Женя!» – подумала Саша. Они пошли на кухню. «Есть хочешь? Чай и печенье?» Баба Тоня молочный суп сварила. Анька уже поставила табурет, чтобы достать с полки чашки. «Не, не хочу. Мы в гости ходили, и там после мытья ели пироги с капустой и сливами. На Аньку сливы никакого впечатления не произвели. А ты правда в Артек поедешь?» «Угу. Весной». «Летом-то там жарище!» Саша расстроилась. Так надолго они с Анькой никогда не расставались. Хотя нет, Саша ездила на море, целых два раза, еще в садике и после первого класса. И даже не задумывалась, обиделась ли Анька. А она, Саша, обидится, если Анька уедет на целый месяц в Артек и будет там веселиться. «А ты хочешь?» спросила она как-то уже без особой надежды и очень удивилась, когда Анька и впрямь сказала, что не хочет ехать. Помнишь, мы были в санатории? В профилактории, поправила Саша. Ну да. Помнишь, там койки стояли в два ряда? По восемь штук вместе. Так мама говорит, что в Артеке-то по двенадцать. И живут все в палатах. Просыпаются по звонку, вместе на зарядку идут, маршируют туда-сюда. Купаться можно по команде и не каждый день. Какой ужас! Вот и я не хочу. Так не едь. Мама говорит, полезно-полезно. Может, не поеду? Саша успокоилась. «Может, лучше в Турцию меня с собой возьмут?» «Ты чай-то будешь?» От чая Саша снова отказалась. «Но в Турцию на месяц не уедут. Они туда быстро ездят. Дорого там сидеть целый месяц». «Мультик-то будем зырить?» Анька отхлебнула с шумом из чашки едва подкрашенный кипяток и оскалила свои крупные с резьбой снизу зубы. «Зырить!» Саша старается отучать Аньку от таких слов. Но та ведь связалась с Оксанкой... Еще Киру Петрову к ним в класс перевели из другой школы. Та вообще бандитка. И хвалится, что у нее брат бандит. Кстати, где-то рядом с Ирмой Александровной живет. Может, он и убил сегодня тело, которое они с мамой слава богу не видели. Конечно, новые серии Тома и Джерри Саша хотела посмотреть. Она сказала, что только сбегает в туалет и будет готова. Но едва закрыла за собой в туалете дверь, как ей постучали. Саша! Мама зовет! Говорит, она уже на колонку идет. «Одевайся, сейчас вернется, слышался голос тети Лены. «Ну вот». Саша вышла из туалета, оделась, с тоской посмотрела в комнату, где дядя Валя вставлял кассету с мультфильмом в видеомагнитофон. «Завтра приходи», — весело сказала Анька. Она пошла с чаем смотреть мультики. «У Митилёвых-то тоже карантин. Завтра их привезут на все время сюда. Вместе будем смотреть». Вместе Саша не хотела. Ей было неприятно, что у Аньки есть свои друзья. У Саши тоже есть. Светка, например, Танька. Но это другое. Это не лучшие друзья. Анька лучшая. И она хочет всегда играть только с Анькой. И чтобы Анька играла только с ней одной. Ну и с маленькой Женей, конечно. Саша даже плакала один раз, увидев, как Метелёвы и Вторушины прыгают с резиночкой у своего подъезда. Может, приду. Или нет. Надо к Новому году готовиться. Она махнула Аньке рукой и потянулась открыть дверь. Саша, подожди. Вдруг мать еще не подошла, сказал дядя Валя. Он накинул куртку, в которой возился с машиной, надел старую лисью шапку, разорванные тапки и вышел с ней на улицу. Мама уже стояла у крыльца с пластиковой бочкой. Когда она ходила за водой сама, то наполняла бочку только наполовину и несла ее за ручку на завинчивающейся крышке. Их бочка для воды была на самом деле огромной, маме почти по бедро, пластиковой флягой. Если Саша ходила на колонку, то обязательно брала красное ведерко и носила воду в нем. Сегодня мама тоже взяла его с собой. Она сняла варежки, открутила крышку, коленом подтолкнула бочку, наклонила ее и налила воды в ведерко. Немного выплеснулась. Саша натаскала из-под кустов снега закидать лужу, иначе за ночь она подмерзнет, и люди подскользнутся. Когда мама закрыла крышку и надела варежки, Саша побежала вперед. Она не посмотрела время. Но, наверное, скоро будут спокойной ночи, малыши. Может, покажут, наконец, какой-нибудь хороший мультик? «Подожди», — окликнула ее мама. «Не торопись. Там случилось что-то. Люди стоят. У пансионата была толпа. В основном мужчины. Мало женщин. Как и те, что были возле дома Ирмы Александровны, они вышли, кто в чем был. Все смотрели на крыльцо и ждали оттуда чего-то или кого-то. Тот шушукался, Но разобрать слова было невозможно. Мама поставила бочку, велела Саше ждать рядом и пошла узнать, в чем дело. «Не вынесли еще? спрашивала она то одного, то другого. У подъезда стояли машина скорой помощи и два милицейских Бобика. Саша сжалась от страха. Ясно же, что кого-то убили. Как она не хочет идти домой? Забираться с ногами на кровати, до утра с нее не слезать. Бояться даже шевельнуться, не то что заглянуть вниз. Когда на лесобазе кого-то убивали, она ложилась на кровать. Укрывалась с головой одеялом, сворачивалась клубочком и так лежала. На следующий день ей обычно даже разрешали не ходить в школу. Но если мама уезжала на работу, Саша все равно вместе с ней поднималась и шла куда-нибудь. Потому что оставаться дома одной в такие дни было еще невыносимей. Ну вот, хорошо, что завтра карантин и у мамы, и в школе. Она сейчас придет домой, заберется прямо в одежде на кровать и так пролежит до завтрашнего вечера. Только бы домой попасть. «Где там мама?» «Вон она ходит меж людей и о чем-то спрашивает. Раздумывает. Так это в конце коридора. Точно по той лестнице понесут. Пойдемте вместе. Успеем проскочить», — говорила мама Саши, маме Шуры Ксенофонтова, у которой была страшная, черная, отвисшая, будто к ней по ночам прицепляли гирю нижняя губа. Саша ее давно не видела. Наверное, с тех пор, как Шуриного младшего брата загрызла Лесси. Его тогда увезли в больницу. Он еще живой был. А маму их Саша с тех пор не видела. Вон она какая стала. Шуре тоже страшно. Он прижался к маме и боится оторвать от ее подола лицо. Мама у него в платье и коротком мужском полушубке. Накинула наспех, когда выскакивала. Шуре хорошо, он к маме прижался. А Саша обнимает бочку. Но вот мама вернулась. Айда! Бодро скомандовала она, подхватила бочку и пошла. А что случилось? Что там, мам? Саша все никак не могла отпустить бочку и держала ее в притык к маминой руке. Да ничего страшного. Драка там. Татарва дерется. Слышно было, что мама врет. Да и какая татарва. Татар на лесобазе было много, но у них в пансионате, разве что Алсушка жила с Гулей и мамой. К ней ходили гости, но не похоже, чтобы они там постоянно пили и дрались. Алсушка с Гулей, хоть и гуляли допоздна но всегда были чистенькие и сытые, даже бананы ели. Вряд ли это их мама дралась пьяная. Был еще какой-то дяденька на третьем или четвертом. Про него говорили, что он мула. Он очень старый, белый-белый. Какие уж драки. Однако каждый раз, когда в коридоре шумели пьяные, когда у них выключался свет, потому что кто-то разбил на этаже счетчик, мама говорила, что это татарва. И Саша всегда представляла, чтобы янить, счетчики бить и лампочки выкручивать, к ним в пансионат приходят какие-то чужие татары. А где они дерутся? Мама не ответила и только отдернула руку. Они поднимались быстро-быстро, чтобы не столкнуться с татарами. Ксенофонтовы шли впереди, бежали даже. Им на второй. Они мигом свернули на свой этаж, не попрощавшись. Мама не могла больше спешить. Бочка тяжелая. На втором они отдохнули останавливались на каждом этаже. За ними, на пролет ниже, шла все время девочка. Наверное, уже в старших классах училась. Где эта девочка живет, Саша не знала. Она вообще мало кого в пансионате узнавала. Тоже домой надо, а боится. Мама останавливалась передохнуть. И девочка стояла. Так они дошли до шестого, и на площадке между шестым и седьмым встретили врачей. И как они смогли тихо спуститься? Три врача, милиционер, В четвером несли в одеяле тело. Мама схватила Сашину голову и резко развернула к себе. «Не смотри». Но Саша снова извернулась и снова посмотрела. «Это сосед. Его она как раз узнала. Он жил в последней комнате на их стороне. Сейчас он лежал, будто в гамаке, в коричневом одеяле с двумя голубыми полосками по краям. Дяденька перепил. Он пьяный, спит», сказал милиционер и погладил Сашу по плечу. «Да это тот же. Саша посмотрела на маму, узнает ли. Видно, что и мама узнала. И он их узнал. Господи, женщина, вы снова здесь? Мама поставила бочку и молчала. Вы что здесь делаете, женщина? Да живу тут. Вот за водой ходили. Воды нет. Милиционер сказал что-то врачам. Один человек, который нес соседа сзади, сменил милиционера. Они спускались дальше. А милиционер взял бочку. Восьмой. — сказала тихо-мама, обняла Сашу за плечо и пошла следом. Саша плакала. — Да не плачь, говорю тебе, пьяный, вы трезвитель повезли. — А вы из милиции? Саша знала, что он врет про пьяного. Сосед в костюме глаженном, глаз один полуоткрыт, сам серо-черный. — Нет, не из милиции, из прокуратуры. — Ну, понятно. Прокуратура только на убийство к ним приезжала. Саша совсем разревелась. — Ну ты чего? — спросил милиционер. То есть прокурор. Я знаю, что прокуроры пьянец не возят. Знаешь. Ну раз, знаешь. Он вздохнул и больше не оборачивался до самой двери. Мама только номер ему сказала. Они остановились все у комнаты. Ну, где ваш афганец? Да какой афганец? Мама стыдливо махнула рукой и полезла за ключами. Искала долго, потом нащупала. В кармане пальто у нее была дырка. Связка провалилась, пришлось задирать полу пальто. И шарит через дыру в самом низу. Нашла и посмотрела на милиционера. Воды нет. Ходила к подруге мыться. А там стрельба. Мы и убежали, пока вы не пришли показания собирать. Да, я понял. В бане-то воды тоже нет. Мама беззвучно, одними губами и глазами сказала «Оп!». Потом спросила. А вы откуда знаете? Так и у меня нет. Я с утра в бане помыться хотел. Наконец мама открыла дверь. «Вас как зовут, женщина?» «Лариса». Саша выскочила уже из комнаты. «Лариса Васильевна!» «Ну, может, еще увидимся, Лариса Васильевна». Мама посмеялась. «На лесобазе-то? С прокурором?» «Да увидимся, конечно». Саша потянулась закрыть дверь. «А телефончик у вас есть, Лариса Васильевна?» «Воду дадут, помоюсь, побреюсь и приглашаю вас на прогулку с дочкой». Из светлой комнаты и лица милиционера-прокурора в темном коридоре не было видно. Но Саша поняла, что он улыбается. «Нет у нас телефончика!» – закричала Саша. «У Ирмы Александровны есть. Ей звоните. Только у нее муж дома, и она на стены бросается. Меня Володя зовут», – успел сказать прокурор, но Саша захлопнула дверь. Слышно было, как он в коридоре покашлял. Дома Саша раздраженно разделась, бросила шапку, шарф, скинула, как попало, сапоги. Слезы прошли. Осталась ненависть. «Нам папу не надо, поняла?» Мама пожала плечами. «Да поняла, поняла. Мне тоже не надо. Куда нам тут еще папу? На голову его сажать, что ли?» «Поняла? Никакого папы! В окно выпрыгну! Видела я этих пап!» Саша включила телевизор и упала в кресло. штаны ты сними, мокрые все. Давай на батарею повешу. И сапоги надо сушить. Мама ласково погладила ее по плечу, сама разделась, развесила вещи. Потом пошла проверить кран. Оттуда выстрелила напором струя воды. Во всем стояке затарахтела. Зря воду тащили. Вот, спокойной ночи малыши начались. И сразу пошла рябь. Ничего, надо стукнуть как следует по телевизору и подождать. Хоть бы мультик был нормальный. Она поджала под себя ноги. Конечно, сосед был не пьяный. Он был мертвый, Худой-худой. Наверное, если бы она его вчера встретила, то сильно бы испугалась. А сейчас почему-то хочется быстрее забыть. Уж очень и немного с мамой сегодня видели. Ей бы мультфильм посмотреть. Какой-нибудь хороший. Картинка вернулась. На экране вместе с Филией и Хрюшей появился новый персонаж. Котенок. Облезлый. Говорили о чем-то. Приватизация. Можно купить столько всего. Потом Филя сказал, что котенка зовут Ваучер. «Понятно. Теперь все про эти ваучеры говорят. На рынке их скупают. Саша сегодня видела человека с картонкой на шее. Ваучеры, золото. Мамины подружки свои ваучеры сразу продали. И маму уговаривали. Можно было поначалу продать так, что на сапоги бы Саши хватило. Но мама не продавала. Потом их вызвали в жилконтору и почему-то дали еще два ваучера. Мама сказала, что ошиблись. Забыли, что уже дали. У них стало четыре. В их училище один начальник есть, замдиректора, он еще в училище для бурильщиков работает, и он сказал, что в январе или феврале можно будет куда-то ваучеры вложить, что-то выкинут в каком-то сургутнефтегазе, что надо ловить момент и покупать некие акции. Никто ему не верил, а мама поверила. Ваучеры, она хранила при себе. Иногда перед сном показывала их Саше и мечтала. Вложат четыре ваучера в нефтяные акции и будут миллионерами. Скорее бы дождаться января. Котёнок по телевизору что-то болтал. Рассказывал, как выгоднее ваучер продать. Нет уж, они за бутылку водки их продавать не будут. Саша оглянулась на маму. Та весело расставляла на полке мытую посуду. Сметала крошки со стола. Такой день. А она улыбается. «Я серьезно говорю. Никакого папы. Чтобы пьяный тут валялся и бил тебя?» «Без языка мычать хочешь, как тютирая? Нет уж! Самим тесно и жрать нечего! Ты поняла?» Мама подошла к ней. «Ты что говоришь? Как это нечего? Да и прокурор же он не будет подипьяный валяться. У него квартира где-то есть, наверное. Не в пансионате же прокуроры живут». Мама как будто теперь над Сашей шутила. Но Саша не смеялась. «Не надо!» По телевизору начался чучельный мультфильм. То ли еж, то ли дикобраз, то ли волк. Взобрался на пенек и пел. Она выключила и снова села в кресло, поджав ноги. «Не надо нам папу! Убью!» Мама хитро улыбнулась. «Прокурора?» «И прокурора убью!»